Глава 11 Галина. 82 год. Галина. Из подворотни старинного, но ветхого арбатского домика раздался сдавленный женский крик. У меня немедленно включилось подсознание, которое сообщило основному сознанию что-то вроде «Не ходи туда! Поймаешь приключений на задницу! А оно тебе надо!» Но сознание уперлось и скомандовало телу проверить эту подворотню. И за железными воротами, левая половинка из которых висела на одной петле, мне открылась следующая картинка. Два паренька примерно моего возраста грабили женщину бальзаковского возраста. Причем у одного в руке был ножик. Складной, но длинный. Лезвие у него под 10 сантиметров было. — Стоять бояться! — сказал я с порога громким командным голосом. «А ну, быстро отошли от нее на три метра!» Парнишки синхронно повернули ко мне головы, и тот, что повыше, наверное, главный сплюнул и ответил. «Тебе чё, фраер, ушастый, жить надоело? Исчезненно! А я вместо ответа поставил пакет на землю и взял в руки палочку длиной с полметра, которая припирала половинку ворот. Очень кстати она здесь оказалась. И помахал этой палкой влево-вправо. «Подходи по одному, кто смелый!» Сообщил я им, продолжая делать волнообразные движения палкой, а женщина в это время, как я успел заметить, начала поступательно отодвигаться вдоль глухой стены в вглубь двора. Тот, который с ножом и повыше, сделал страшную рожу. Ну, это ему, наверное, показалось, что страшную, а по мне так смешную. И выдвинулся навстречу мне, выставив ножик вперед. «Слышь ты, терпила, мы тут не шутки шутим, ща положим тебя рядом с ней, все дела!» сообщил он мне, потихоньку сокращая расстояние. Я немного отступил к воротам с тоской, думая о московских старожилах. Должен же тут кто-то жить. они сидят по своим норам, но нет. Во дворе было по-прежнему пусто, а этот хулиган с ножиком тем временем очень близко подошел и подставился. Слишком далеко вытянул вперед руку с ножиком, сопровождая свое движение хищной, как ему показалось ухмылкой. «Ща я, мол, тебя сделаю, пацанчик». Я и засадил ему по правой кисти своей палкой со всей дури. И попал. Нож он выронил и начал трясти этой рукой, болезненно морщись. А я отпиннул ножик назад к воротам и повторил удар, но уже по башке этого дебила. Тот рухнул сначала на колени, а потом на бок. «Ну что терпила?» — повернулся я ко второму. «Ты следующий? Подходи, поговорим!» И сделал еще пару вращений своей палкой. Но тот второй разговаривать был не намерен, а вместо этого повернулся и сделал ноги. Как оказалось, здесь был второй выход, на параллельную улицу. Тогда я подошел к даме и сказал. «Сударыня, давайте уйдем отсюда побыстрее, а не то с милицией общаться придется. Надо вам это?» «Да, пошли». Она схватила меня за руку. Мы обошли тело первого грабителя, раскинувшееся в причудливой позе, на здешней брусчатке. По дороге я поставил палку на место, взял свой пакет с колбасой... И вот мы уже очень быстрым шагом перемещаемся по Арбату в направлении кинотеатра художественный. «А ты шустрый парень», — сообщила она мне. «Как тебя зовут-то?» «Петей», — ответил я. «Просто Петей. А тебя как?» Галий. «Просто Галей», — ответила она. «Я сейчас на такси сяду. Могу подвезти, куда там тебе надо». «Спасибо, у меня еще час до поезда». «Прогуляюсь по ночному городу», — ответил я. «Стало быть, ты приезжий?» задала она полуутвердительный вопрос, на который не требовалось ответа. Я и промолчал. Ну смотри, мое дело предложить, твое дело отказаться. Что тут у нас делаешь-то? Во внешторг приезжал. Кратенько обрисовал я цель своего визита. Все дела сделал, теперь домой собираюсь. Мин внешторг? Повторила она. Как же, как же. Вот только вчера общалась с Николаем Семеновичем. С кем? Уточнил я. «С Потоличевым, который министром там работает», — со вздохом пояснила она и тут же добавила. «На вот тебе мою визитку. Будут проблемы, звони». И она сунула мне в руку кусочек картона, а сама тормознула первую же проезжавшую мимо Волгу и укатила в сиреневую московскую даль. И тогда я, наконец, прочитал, что там было написано на этом картонном прямоугольнике. «Галина Брежнева» — там было написано. И чуть ниже — «Два телефона». А я еще и с ментами пообщался где-то на Мясницкой. Ой, на улице Кирова, конечно. Захотели они мои документы проверить. Проверили и отпустили с Богом. На Ярославский вокзал с геральдическими петушками и курочками я прибыл уже к посадке на наш ночной поезд с завлекательным наименованием «Волжские просторы». И даже бутылку жигулевского пива успел прикупить в ларьке рядом с перронами. Они тут почему-то круглосуточно торговали и даже звякнул еще раз из привокзального автомата Марку Григорьевичу, но с тем же успехом. Точнее, без малейшего успеха. Кроме длинных гудков, ничего я в трубке не услышал. Да и не очень-то хотелось. Если честно, то артист из меня, как из Галины Брежневой, мисс Москва. В институт проехал прямо с вокзала. Уже половина восьмого на часах было. Подумал, что нечего заморачиваться с поездкой домой через весь город. Сдал полученное добро с рук на руки товарищу бессмертному. «Что там хоть за микрухи-то?» — поинтересовался я у него. «Если и не секрет». «Не секрет», — ответил он. «Микропроцессоры в основном, Intel и AMD. И еще с десяток прецизионных АЦП гидриком пойдут». «Ты вот чего, Камак, ты домой можешь ехать. День приезда у нас считается командировочным». «Олрайт, right, Александр Сергеевич», — отвечал ему я. «Сейчас пару неотложных мероприятий проведу и отчалю в свой заводской район». Парочку интеллов не выделите, кстати. Это для твоей персоналки, что ли? поинтересовался он. Для нее самый. На, держи. И он выщелкнул из одного контейнера две штуки Intel 8085. А я забрал это добро и отправился беседовать с Шуриком. Вот под эту базу сможешь системную плату доработать? показал я ему микросхемы. о, задумался он на пару секунд. Дело, конечно, непростое, но я постараюсь. Пару дней на доработку уйдет». Договорились. А я пока Ишаченкова задачу. И я побрел озадачивать нашего комсомольского босса. Пока разговаривал, в голове неожиданно созрела совсем посторонняя идея. «Слушай, Игорь», — сказал я ему, — «а ты же ведь какие-никакие связи в своем комсомольском сообществе имеешь, да?» «Какие-то имею. А что?» — задал он встречный вопрос. «Поможешь организовать киноклуб?» Сразу же взял я быка за рога. «Странная идея», — поморщился он. «У нас вообще-то научное учреждение. Причем тут кино?» «Так комсомольцы же должны развиваться не только материально, но и духовно», — задвинул я ему такой тезис. «Пусть продвинутое кино смотрят, и по ходу этого и развиваются». «На подпольный видеосалон намекаешь?» — сразу ухватил он суть дела. «Не-не-не», — -не, притормозил его я. «Никаких салонов, ничего подпольного. Все будет сугубо официально, под патронажем комсомола. Осмотреть мы там будем исключительно идеологически выдержанные вещи, предварительно одобренные тем, кому положено их одобрять». «И в чем фишка?» «В деньгах, конечно», — вздохнул я от непонятливости Игоря. «За просмотр деньги будем брать. Часть, естественно, пойдет комсомолу». «Я подумаю», — сообщил он мне и тут же перепрыгнул на более близкую тему насчет операционки я все понял постараюсь сделать в течение недели а я пошел на выход отдыхать и набираться сил перед завтрашним днем как было мне завещено начальником по дороге думал про это чертово видео может и не связываться с ним а то хлопот полон рот а положительные результаты просматриваются в совершенном тумане но дойти до турникета выпускавшего сотрудников на улицу лоночарского мне видимо сегодня было не суждено В самом конце этого маршрута меня отловил сотрудник из первого отдела и зазвал к себе на поговорить. «Ну что, Балашов», — сообщил он мне, убрав какие-то бумажки со стола в тумбочку. «На наш запрос относительно тебя Москва дала положительный ответ. Вот здесь распишись». И он пододвинул мне бланк с красной диагональю. Я быстренько прочитал, что там значилось. А значилась там пугалка статьей УК за разглашение сведений, содержащих государственную тайну подмахнул ее и приготовился слушать дальше. «Приказ по твоей форме допуска лежит у генерального, но это уже формальность. Можешь приступать к выполнению обязанностей по теме Крут. Зарплату тебе автоматически скорректируют. В следующий раз получишь все, что полагается». «Я рад, Евгений Октябринович, и постараюсь оправдать оказанное мне высокое доверие. Вот только вопросик один имеется». «Задавай», — разрешил он. «Как эта новая работа будет совмещаться с нынешней?» Я ж в своем отделе занят минимум в двух темах». «Надо постараться совместить», — ответил он после секундной задержки. «Тем более, что много времени тема крут у тебя не отнимет. Это я обещаю». «Где хоть они сидят-то, эти кроты?» — решил уточнить я. «Это можно узнать?» «Можно», — со снисходительной усмешкой ответил Октябринович. «Теперь тебе все можно. Спускаешься в бункер?» «Так я там бывал уже», — перебил я его. И не раз. «А ты не перебивай, дослушай до конца», — строго указал он мне. «Спускаешься в бункер, там в дальнем левом углу будет железная дверь с кодовым замком. Набираешь код 911, спускаешься по лестнице на два пролета, а там уже предъявляешь актеру вот это». И он протянул мне пропуск с красной же диагональной полосой. Слева там была моя мутная фотка, а справа туманная надпись «Зона номер один». Ну и печать, конечно, с подписью генерального директора. «Там тебе всё расскажут и введут в курс дела», — закончил инструктаж Октябринович. свободен Эээ, промямлил я. «У меня сегодня типа выходного дня, я в командировке еще числись. Можно я завтра за эту железную дверь пойду?» «Можно», — благосклонно кивнул он. «Но только чтоб с самого утра».